холодно, — заметил конь Хайнс. «Послушайте, конь», — сказал Гарри Тагман, который слушал с большим интересом. «Ведь вы как будто уже произносили эту речь прошлым летом на съезде гробовщиков. Что было истиной тогда, остается истиной теперь», — горько сказал конь Хайнс и вышел из закусочной. «Черт», — сказал Гарри Тагман, — «мы его допекли».